Жан-Луи Шерер. Год рождения — 1936. Список домов от кутюр полон блистательных имен и... очень короток. Не считая тех, что входят в состав Парижского синдиката высокой моды сегодня, всего в нем около полусотни названий. Одни мы отлично помним и по сей день, другие давно забыты. Но если наша память оказалась короткой, это не означает, что забытое не заслуживает внимания. И одно из таких имен — это Жан-Луи Шерер, французский кутюрье, чьи творения в свое время были символом роскошной элегантности. Он родился в Париже. Но когда именно, источники расходятся во мнениях то ли в тридцать шестом, то ли в тридцать пятом году. У мальчика с детства проявились отличные танцевальные способности, так что его отдали в школу классического танца. Много лет занимаясь классической хореографией, жанлуи готовил себя к балетной карьере, но, как это часто и бывает, вмешался случай. Неудачное падение привело к серьезной травме, и стало ясно, что продолжать танцевать он не сможет. Нужно было искать новые занятия, и в 1955 году он поступил в школу при синдикате высокой моды, чтобы попробовать себя совсем в другом мире, но в какой-то мере тоже претендующим на принадлежность к искусству и тут оказалось что таланты молодого человека не ограничиваются областью хореографии годы проведенные в балетной школе и театре подарили ему знакомство с иллюзорной роскошью и неподдельным блеском театральных костюмов их эффектностью так что теперь учась воплощать на бумаге а затем и в ткани своей фантазии жан луи показал себя отличным учеником с задатками будущего прекрасного модельера. Его заметил сам великий маэстро Кристиан Диор, и в 55 году Шерэр попал в знаменитый дом моды, подаривший миру стиль New лук Попал в качестве ассистента. Там же в это время работал Ив Сен-Лоран, ровесник Шерэра, которого Диор выбрал своим преемником. Именно там Будущий известный дизайнер постигал все тонкости мастерства, изучал свойства тканей, крой, способы отделки, словом, все то, что позволяло создавать великолепные наряды от кутюр. В 57 великого кутюрье не стало, и дом Диора возглавил Ив Сен-Лоран. Жан-Луи оставался там еще два года. Затем перешел к Луи Ферро, проработал два года там и в конце концов решил, что настало время пуститься в самостоятельное плавание. И в 62-м открыл дом моды Жан-Луи Шерер. Это было время, когда в мире высокой моды разгорался кризис и стало понятно, что будущее именно за заготовой одеждой, претапор но Шерера влекло именно к от кутюр. Отличная выучка у едва ли не лучшего кутюрье эпохи, и собственные вкусы, талант позволили ему сразу занять собственную нишу. Великолепные изысканные наряды в классическом стиле, не экстравагантные, но эффектные, сексуальные, но не вульгарные. Чувственность, элегантность и еще раз элегантность, Именно под этим девизом работал Шерер. Так что неудивительно, что среди его клиенток уже в самом скором времени появилось множество женщин, которые в силу своего высокого положения стремились выглядеть блистательно. Однако, ни на йоту не приступая правил хорошего вкуса, супруга и дочь тогдашнего президента Франции Жескара де Стена, королева Нур, супруга короля Иордании Хусейна, иранская шахиня Фара Диба, Паула принцесса Льежская, супруга-наследника бельгийского престола Альберта, писательница Франсуаза Саган, Патриция Кеннеди Лоуфорд, сестра американского президента, прославленные актрисы Мишель Морган, и Исофила Рен и многие другие. Шерер не был новатором, не вводил новых силуэтов, новых стилей, но умел взять уже существующее и довести его до совершенства. Это казалось ему куда важнее. Вдохновленный искусством Востока, он создавал вечерние наряды в духе Тысячи одной ночи из множества слоев летящих тканей в стиле индийских ранжей, а вышитые жемчугом и украшенные перламутром жакеты с шароварами, тюрбаны с перьями. Китай, Монголия, Греция, Россия. Экзотические мотивы в работах Шерера добавляли им эффектности, и когда его модели выходили на подиум, у зрителей перехватывало дыхание. Даже когда в 1971 году модельер занялся выпуском одежды прет-а-порте, эти коллекции явно говорили о том, что делал их дизайнер, для которого главной была все-таки именно высокая мода — шифоновые шелковые платья. Броская отделка мехом, кожей и вышивкой, бархатные аппликации на одежде и шерсти или золотые канты на пальто. Словом, прет а в его исполнении выглядело роскошно и дорого. Ну а что уж говорить о коллекциях от кутюр? В 70-х работы шарара продавались во множестве американских магазинов. США тоже подпали под обаяние скромных Ни вульгарных, ни коротких, ни чересчур открытых и одновременно не эффектных нарядов от французского кутюрье. К 80-м они продавались в более чем 25 странах мира, включая Японию. Шерер начал выпускать и ароматы. В 80 году он получил заслуженную награду — золотой наперсток именно на восемьдесятмтый пришелся пик его популярности и жан луи мог бы продолжать работать еще много лет но в девяностом году компанию шрера купили японцы что было вполне нормальной ситуацией и беды еще не предвещало но через два года когда компания столкнулась с финансовыми сложностями шрера уволили из его же дома Он подал в суд и получил материальную компенсацию, а вот ими вернуть не смог. Новые хозяева наняли новых дизайнеров, и свою дальнейшую жизнь, впрочем, не такую блестящую, как когда-то, модный дом Шерер продолжил уже, собственно, без Шерера. А в 2008-м его двери закрылись навсегда. Впрочем, владельцы продолжают выпускать солнечные очки под этой маркой. Но разве это можно принимать всерьез? Жан-Луи Шерер не единственный из Кутерье, кого постигла такая участь. Не первый, и, надо полагать, не последний. Искусство и бизнес совместимы плохо, а мода, в силу самой своей сути, к тому же не являясь чистым искусством, вне бизнеса существовать не может. Или может, но недолго. Но разве от этого менее грустно, когда происходят подобные и еще один творец моды сходит со сцены?